Страница 389. Глава 40. Культура древнего Китая. Страница с 389 по 394. Параграф 1. Мифология и религия. Сегодня мы можем судить о древнекитайских мифах лишь по тем следам, которые сохранились в более поздних памятниках, преимущественно с VI века до нашей эры. По своему содержанию эти мифы подразделяются на несколько групп или циклов. Среди космогонических мифов, трактующих о возникновении природы и человека, Из состояния первоначального хаоса представлены две основные концепции – деление и превращение. Согласно первой из них, неодушевленные вещи и живые существа возникали в результате деления хаоса на два первоэлемента – светлое мужское начало, ян, И темное женское начало инь. Вторая концепция предполагает возникновение всего сущего в результате трансформации. Так человек был создан из глины богини по имени Нюйва. По другой версии того же мифа, сама Нюйва превратилась в предметы и существа, наполняющие мир. Обширную группу составляют мифы о стихийных бедствиях и героях, спасших от них людей. Чаще всего фигурируют два рода бедствий наводнения и засухи. В некоторых мифах наводнение предстает как некое, первоначальное состояние. В других наводнение послано небом в наказание людям. Засуха оказывается результатом появления одновременно десяти солнц, испепелявших посевы и угрожавших гибелью людям. От наводнения людей спас Великий Юй, От засухи стрелок и сбивший из лука все лишние солнца. Мифы о древнейших героях отражают стремление древних китайцев найти персонифицированных авторов важнейших технических достижений глубокой древности. Среди них те, кто научил людей добывать огонь путем трения. Впервые построил шалаш из веток. Изобрел способы охоты и рыбной ловли. Изготовил первые земледельческие орудия и научил людей употреблять в пищу хлебные злаки. Открыл способ варить зерно на пару и так далее. Характерно, что многие из этих культурных героев изображались древними китайцами в виде полулюдей, полуживотных с телом змеи, с головой быка и прочим, что несомненно является отражением древних, тотемистических -то представлений. Самостоятельный цикл составляет мифы о первопредках. Все они появились на свет в результате непорочного зачатия. Прородительница инцев случайно проглотила яйцо священной пурпурной птицы мать первого Джоузца, наступила на след великана и так далее. Эти детали мифов о первопредках тесно связаны с имевшими широкое распространение представлениями о том, что некогда люди знали лишь мать и не знали отца. Пережиточное отражение в сознании людей, первоначальной матери линейной филиации. Представления инцев о потустороннем мире были зеркальным отражением правопорядка, существовавшего на Земле. Страница 390. Подобно тому, как в Поднебесной верховная власть принадлежит Вану, полагали инцы, так на небе все и вся подчиняется верховному божеству Ди. Ди всемогущ, это он оказывает людям благодеяние или карает их несчастьем. Он дарует им урожай, посылает засуху, от него зависит дождь и ветер. Ближайшее окружение Ди составляет усопшие предки Вана, являющиеся его слугами. Предки Вана выполняют различные поручения Ди. Они же передают ему просьбы Вана, а не послание благоволения и помощи. Поэтому, принося жертвы своим предкам, Ван мог умилостивить их и благодаря этому заручиться поддержкой Верховного Божества. Функции Вана как Верховного Жреца как раз и заключались в том, что он мог осуществлять общение со своими предками являвшимися посредниками между миром людей и миром богов. В раннее джоуское время эта система религиозных представлений не претерпела еще сколько-нибудь значительных изменений. Позднее происходит постепенный процесс отделения в сознании людей мира предков от мира богов что приводит к обособлению культа предков от культа Верховного Божества. Вследствие этого функции посредника переходят к жрецу или жрице, лицу, обладающему способностью обращаться с духами и богами. Возникновение и распространение конфуцианского учения – способствовало, с одной стороны, усилению культа предков, с другой – трансформации представлений О-Ди в культ неба. После превращения конфуцианства в официальную государственную идеологию, трактовка им значений этих культов стала каноном. Наряду с этим в ханьское время Развиваются народные верования, обнаруживающие значительную даосскую окраску. Во ii третьем веках в Китай проникает буддизм. По преданию, первые буддийские сутры были привезены в Китай на белой лошади. В память об этом около Лояна был построен сохранившийся до настоящего времени Буддийский храм Белой лошади Перевод сутр на китайский язык и распространение буддизма в Китае относится уже к IV-6 векам.